Сегодня я стану свободной, но всего на пару недель. Да мне больше и не нужна свобода. Теперь мы все делаем со Степаном мы вместе. Я даже помогаю ему искать материалы для рукописи. В Маришкином зоопарке прибавление. Кошка Муся принесла шестерых котят. Купание на Габриэле и знакомство с Оленихой Кларой настоящее волшебство для дочки. Когда Марина собственноручно покормила лесных белок, она попросила называть ее высочество Белоснежкой. Дядьки Иван и Миха очаровались нашей малышкой и согласились стать ее гномами. Напрасно я переживала из-за расставания дочери с отцом. Подозреваю, что в последнее время он жил в свое удовольствие, а Марина просто болталась рядом. После завтрака мы вдвоем со Степаном в город. Это удивительно, но моя страсть к жизни в мегаполисе прошла, будто её и не было. Пролетев на одном дыхании по шоссе и залитым солнцем набережным, паркуемся у здания суда. Меньше всего на свете хочется снова видеть Константина. Хмурюсь я, допивая с крышки термоса обжигающий травяной чай. А ты на меня смотри. Подмигивает Степан и выходит из машины. Мне бы его невозмутимость Он теперь не только для Марины волшебник. После того, как он спас мою задницу от неминуемой порки, я повысила его из царей до ранга чародея. Он способен сотворить чудо на ровном месте. Сегодня, правда, магии волшебства ждать не приходится. С бывшим мужем придется не только переглянуться, но и прилюдно поговорить. К Степану подходит охранник и просит перепарковать автомобиль. Пойду, пока узнаю, какой зал хорошо. А то жарко на солнце Одно из моих последних достижений я научилась советоваться с будущим мужем и рассказывать о своих планах. Хорошо. Степан усаживается обратно за руль. От монументального здания суда сталинской постройки веет прохладой. С трудом открываю тяжёлую дверь, бреду к стойке администрации и вздрагиваю от вопля. Лучше бы я подождала Степана на солнце Олюшка, Подумайся, не сироти ребенка!» На меня со спины напрыгивает Капитолина Сергеевна, мать Костика, и сжимает в объятиях. От нее пахнет чесноком. Наелась не иначе как от энергетических вампиров, которые ей мерещатся повсюду. Обереглась. Каждый человек имеет право на ошибку. Ты уж прости парня. Понимаю переживания свекрови. Капитолине теперь предстоит тащить сыночку самой. И уже плевать, что я тощая, как вобла, и хозяйка так себе. А где же сам Костик? Стоит, подпирает плечом колонну и смотрит на меня глазами больной собаки. Вырядился точно не разводиться, а жениться собрался. Только гвоздики в петлице не хватает. Тошнота подкатывает к горлу. И мне кажется, это не связано с беременностью. Пытаюсь выпутаться из жарких объятий Но Капитоха развернула меня точно куклу и вжала в грудь пятого размера. Давай, заберем заявление, Олюшка, доченька. Старые добротные вещи не нужно выкидывать, их нужно чинить. Она наглаживает меня по спине. Упираюсь руками в покатые плечи и вырываюсь на свободу. На красноватом лице Капитоши застыло выражение неземной любви ко мне. Что же вы, Илью Петровича своего не починили? Когда он со своей коллегой семейное ложе осквернил. Припоминаю свекрови дела давно минувших дней. Капитоша обожала за чашкой чая смаковать подробности о дюльтера мужа и плакаться, как тяжело и пришлось одной с Костиком на руках. Так ведь, как бы всё вернуть? Взгляд голубых глазок свекрови, лишённых ресниц, заметался по сторонам. Тоже ведь молодая тогда была. Ты уж учись лучше на моих ошибках. С приплодом мужа нового непросто найти, одни кабели в очередь выстраиваются. Таких подробностей вы мне не рассказывали. Ёр я. Свекровь слаба передок и даже сейчас пользуется спросом у престарелых кавалеров. Наличие детинушки осложнит ей личную жизнь. Хлопает тяжелая входная дверь, и Степан машет мне рукой. Свекровь оглядывается и, не увидев никого, приосанивается, машет в ответ. «Адвокат, что ли наш? Приглаживает кокетливо волосы. Мне мой знакомый его посоветовал. Мы с ним только по телефону общались. Подавляю смешок. Рановато разлакомилась Капитоша. Мой чародей подходит и с тревогой заглядывает мне в лицо. Всё в порядке? Ты чего так раскраснилась?» Капитоша меняется в лице, а Костик исчезает за колонной. Снова хлопает дверь и в холл вбегает запыхавшийся мужчина лет сорока. Тощила лысоватые, с дешёвым портфелем в руках. «Капитолина Сергеевна семенит он в нашу сторону, на ходу перекидывая остатки волос с правого бока на макушку. Успел. Прошу прощения. Похоже, наш бракоразводный процесс для него последний шанс заработать. Оля. Кто это? Ледяным тоном спрашивает Капитоша, кивая на Степана. Мой будущий муж. Обошлось без кобелей». Свекровь сглатывает, скользнув взглядом по ладной фигуре моего жениха. Так и знала, что дело тут не в костике», — Поджимает она губы. Развод прошел как по маслу. Мои ненаглядные старушенцы приехали на процесс с свидетелями. Они мастерски раздули из мухи слона. Косте оставалось лишь бледнеть и краснеть. В ход пошла и штукатурка, осыпавшаяся из-за его любвеобильности на клавку, и жалость соседа к несчастной Маринке, за которой им приходилось порой приглядывать. Мол, бедная девочка заработала мозоли на качелях, пока мама пчелка моталась по командировкам, а ее папаша теребонькался с любовницами. Надеюсь, молва сильно преувеличила их количество. К счастью, нашему официальному браку лишь в сентябре должно было стукнуть пять лет. Поэтому совместно нажитое имущество нам делить не пришлось. С барского плеча и отстегнула Костику денег на комнату, на то мы разбежались.